Глава 17. Вмешательство третьих сил. Спустя очень непродолжительное время, группа всадников практически вошла в зону нашего стопроцентного поражения, как вдруг Луна выхватила своим холодным светом странную фигуру, двигающуюся со стороны. Не крупного придорожного поля. Но как именно двигающиеся? А так что аж мурашки побежали по коже. Фигура человека медленно надвигается на группу всадников, Впавших в откровенный ступор. Ключа лошадей, не способных сделать и шага. Что не так в этом незамысловатом действии? Все не так. Плащ не достигает земли, а как бы растворяется, превращаясь в дымчатые очертания у самой поверхности дороги. Помимо этого, ног словно нет, и посему фигура движется не шагая, в привычном для всех понимании. Конечно же, это могут быть последствия наложенного морока или заклятия. Однако эффект получился поразительно ошеломляющим, угнетающим воздействующим на психику, на любую, даже на очень закаленную критическими ситуациями, и в каждом движении неизвестного улавливаться нечто демоническое потустороннее. Визуальные эффекты на этом не закончились. На антифигуры преобразовалось подобие тучи и закрыло небо, чудным образом зацепившись за его плечи. Луна предсказуемо скрылась, и дорога погрузилась в кромешную тьму, да такую, что хоть глаз выколи. Ни черта не видать. Завершилось все так же неожиданно, как и началось. Я не смог понять, что же конкретно произошло, но туча ушла, и вновь дорога стала просматриваемой. Что мы увидели? Да ничего, кроме дюжины лошадей, плетущихся без своих всадников. Жиг! — Я надеюсь, ты знаешь, что делать? — прошептал я, глядя завороженно в пространство. — Проследить и отыскать. Пернатый птеролев взмыл в небеса и исчез в ночи, отправившись исполнять мое поручение. Судя по направлению, полет предстоит до знаменитого Ставропольского колизея, расположенного за Волгин, в аккурат за моими наследными землями. — Предсказуемо, но непонятно. — Может, Колизей-то уже утратил привлекательность среди магов, устраивающих свои зрелищные разборки на ристалище, Или используются в неком ином качестве? Ну, все это домыслы. Да смотрите там лошадей, чем груженные, отдал я распоряжение своим оприщикам. Посмотрим, чем промышляли треклятые. силы и Барри сразу и без рижущих разговоров занялись делом, а наша вторая засадная группа уже показалась на дороге, поспешая к нам. Физии вытянутых от изумления, а в глазах считаются непонимания с одним лишь вопросом. Что это было? «Господи!» — обратился я ко всем сразу, как только друзья со товарищи собрались вокруг. «Что сейчас происходит на той стороне Волги?» «Академия как поживает?» Я многозначительно взглянул, на Наденьку, должен иметь больше информации о местных реалиях, чем кто-либо из нас. — Ферикс, а там сейчас тишина и действует запрет на перемещение. Она озвучила практически то, что я готов был услышать. — Что до типа комендантского часа? — я вскинул бровь, прекрасно догадываясь о ее ответе. — Возможно, это так называется. — Ну что ж, нам пора наведаться в те места... Продолжил я в тональности рассуждения. «Лошадок проверили?» Я перевел разговор к насущному. «Борислав, что там в сумках сидели?» «Артефакты!» Зоровяк меланхолично пожал плечами и показал целую горсть упомянутых вещиц. «Сдается мне, баре, там за великим разломом началось разграбление!» Многозначительно добавил он. «На...» Но... Судя по объемам, Некто хочет затеять целую войнушку. Задумчиво выдал вердикт наш темный воролот. На потоке стоит добыча. Не иначе, как местных старателей привлекали. Сомневаюсь. В городе запертые души этого добра овалом. Наклони и бери. Я посмотрел на спокойного трувора. А почему ваши местные не сопротивляются? Я намекнул на души, тамошних горожан, но те духи, которые вроде обрели ее и могут отпор дать. Указания нет, сэр пожал плечами. Я же тут, а местные духи не вмешиваются в дела живых по заведенной традиции, прозвучал вполне логичный ответ. Но все меняется, и я постараюсь изменить заведенные негласные правила. Он поспешил успокоить меня, начавшего заводиться. Ладно, ночка в самом разгаре, а у нас смутные перспективы с беспросветной чередой новых тайн и загадок. Я замолчал, откровенно ломая голову над дальнейшими действиями. А этот, над дорогой парящий, как раз и был инквизитором. — Под описание очень подходит, — добавил я полголоса. — Да уж, короче, берем этих лошадок и мчимся к паровной переправе. Пора на ту сторону. С этими словами я подал пример, взгромозившись на первого попавшегося коня и моментально создал все недостатки неумелости всадника, мои то бишь. Был бы тут мой братан, то весь ритуал посадки прошел глаже. Ну да ладно, результат есть, я в седле. Лошадей всем хватило, и мы, не стесняясь и не особо прячась, выдвинулись в сторону переправы. Сам город решили не заезжать, чтобы истинить число соглядатых. Ну, а проселков всяческих вокруг Ставрополя вполне хватает. Выбрали такую дорожку, что полисистые, а потом спустились практически к берегу Волги. В общем, путь до переправы коварных неожиданностей не принес. Всю дорогу компания хранила молчание, наверняка из-за пережитой встречи с загадочным инквизитором. Я так думаю. Да и сам я остаюсь под неизгладимым впечатлением от увиденного, положа руку на сердце-то. И вот она, переправа, с откровенно спящим баромщиком, вернее, с тремя бородатыми индивидами, улегшимися прямо в импровизированном шалашике на палубе. Первые у веревки, а остальные мы приметили по ногам, торчащим из укрытия от ненастья. Здравия буди! Провосил Борислав, моментально избавив работников от сна. Я поспешил отодвинуть здорового Бармалея в сторонку, во избежание нежелательного перепуга. Уважаемые, она бы на ту сторону? Я махнул рукой, обозначив желаемое направление. Сможем организоваться? Лежащий на свежем воздухе мужик потер глаза и прищурился, оценивая нашу команду по каким-то непонятным критериям известным ему одному. Кивнул сам себе и встал в рост. — Не-а, — выдал он односложно и замотал головой в отрицание. Чего — чего Я вынул из своих закромов увесистый мешочек с ванетами и демонстративно подбросил его на ладони. — Так, господа хорошие, сражайший запрет же введен. Он развел руки в досаде. — Из самой городской управы догляд ведется. — добавил он, не сводя глаз от вожделенного мешочка с деньгами. — На «Да то берег ни-ни! В голосе Тытчика, я прочел вселенскую грусть, а вот в глазах увидел искорки хитрости. Получается, у нас есть шанс договориться. Отойдем, я призвал его. Бородатый сошел на берег, и мы слегка отдалились. — Говори, пройдуха. Какие есть варианты попасть на ту сторону? Я перешел сразу к делу, проигнорировав всякие положенные присказки с политецами. Эй! И... Он начал проявлять излишнюю неуверенность. Плачу щедро и гарантирую секретность. Надавил я интонацией, стараясь развеять его страхи и заинтересовать крупным вознаграждением. Держи-ка, аванс. Я подал ему монетку крупного номинала. — Получите постолька же каждый, — выдал я контрольную фразу, — должен избавить его от всяких сомнений. Прежде чем заговорить по существу, Бородач помялся немного я кинув окружение взглядом жулика, не первый раз промышляющего незаконными перевозками. — Ежели, господа лошадок оставят где-нибудь, тогда мы перевезем вас, но не паромом, а лодками. — зашептал он. — Тремя. Вон там они. Он указал направление. — Пешими? Так пусть пешими. Я бросил ему еще три монеты. Коней-то где спрятать? — Усе, усё устрою. Паромщик раскланялся, ну а я призвал своих сотоварищей для краткого инструктажа. между тем, и перевозчик присвистнул, и рядом с нами материализовалась группа мелких помощников, ну их детей, вероятно. Удержившись, мы передали им лошадей, считай вопрос организации переправы практически решенным. Естественно, нас заверили в полной сохранности копытного транспорта до возвращения. И я склонен им верить. Ну, а вот лодочки оказались гораздо дальше от официальной переправы, чем предполагалось. Да, и на весах оказались не сами три бородатых паромщиков а подростки, постарше. Не мудрено. Семьи в эти давние времена и в моем мире были большими, так что нет поводов для беспокойства, и тут у них все отлажено для заработка сверх нормы, как своеобразная и справедливая плата за риск. Переброска прошла успешно, и нас встретила темнота правобережья. Перевозчики указали нам направление на тропу, ведущую к территориям Ставропольского колизея и Академии. Догадались. Но ну куда же еще мы могли добираться? Тут нет ничего более значимого, кроме упомянутых достопримечательностей имперского масштаба, то есть их и моих владений, терпящих реконструкции и ремонты с модернизациями. Но они расположены в стороне, и там появляться пока что не следует. На тропу вышли махом, и теперь лес расстилается вокруг нас с обязательным буреломом, дремучий и непролазный в своем большинстве. — Все так, как мы любим, — бросила фразу Скарлетт, поравнявшись со мной, благо ширина тропы позволяет. — Сплёнь, тут могут находиться ловушки в большом изобилии и похлеще, чем те, которые в лабиринте. Поддержал я разговор. «Ты же не думаешь, что мужи Академии не позаботились о безопасности?» «На этот счет, Феликс, я ничего сказать не могу». Податливо среагировала баронесса и поправила носимое вооружение. «Кстати, есть информация от ВЖИКа?» Она задала правильный вопрос. «Я как раз хотел отправить Грифону ментальный запрос. Не стал я огорчать девушку. «Скоренько все узнаю», добавил я, и исполнил желаемое безотлагательно. Мой питомец откликнулся и прислал образы Колизея. — Да, немногословно, — пространно выразился я, — все пока предсказуемо. Прозрачный инквизитор где-то в Колизее, в каких-то постройках. — А их много? — предметно заинтересовалась Амазонка. — Предостаточно. С ответом возникла Элеонора. Колидей очень древний, и не все находится на поверхности, хотя и этого доброуйма. Будем прочесывать, это она уже мне. Надеюсь, нет, пожал я плечами, переключив мысль к недалекому будущему. И как нам наладить контакт с инквизитором? Почему у меня такой интерес, спросите вы, а по причине нашего благополучного визуального знакомства с ним? — Ведь мы живы, а это о многом должно говорить. Вы же не считаете, будто он нас не заметил. — Заметил, заметил, но не прибил и не утащил, — поддержала мысль Скарлетт. — Вот именно! — я поднял вверх указательный палец. — Мы в добром здравии, а посему я сильно надеюсь на продуктивные переговоры при встрече, — подытожил я. После коротенького сеанса общения... Все вновь замолчали, а лес начал активно сопротивляться нашему продвижению к цели. Ветви стали неистово цепляться за полы и рукава. Кустарники ощетились злыми колючками, а кроны деревьев напрочь скрыли луну. Тропа заимела кучу неприятностей, выразившихся в виде раскидранных под ногами остроугольных камней и булыжников, способствующих приобретению вывихов. Вся команда начала хором чертыхаться, слать неприличные вершения и проклятия в темноту окружения. Так мы и пробирались до начала территории, прилегающей к Колизею. Она огорожена полуразвалившимся каменным забором, ну или остатками бывшей стены, что тождественно в данном случае. «Могло бы тихо уже, если бы я не беседовал с лесом», — простецкий заявила Наденька. У него приказ не пускать гостишек не брошенных. Мог бы и дерево на нас уронить, как самый распространенный из вариантов защиты. И за это тебе огромный респект. Тут же похвалил я ее. А теперь все, ведем себя тихо. А лучше еще тише. После моего недвусмысленного предупреждения все благоразумно замолкали, выливая обиду на лес с абсолютным молчком но с соответствующими выражениями крайней степени недовольства. Спустя некоторое время аккуратного продвижения я почувствовал под ногами остатки булыжного дорожного полотна, еле угадывающегося среди зарослей. Запустение этого маршрута нисколько не удивило. Просто это одна из забытых дорог, некогда разветвленной инфраструктурой популярного места. Я чуть притопнул по дорожному камню. — Удачно открути. Мы приближаемся к цели! — прошептал я. — А ты не задумываешься в ином направлении этого заброшенного тракта? Ксения проявила мудрую неуверенность. — Во всяком случае, нам стоит прошвырнуться до конечной точки этой дороги. Я перенял немного ее опасений, но щел нужен остаться при своем мнении. — У меня предчувствие появилось, — продолжил я. — Нечто значимое ждет нас в итоге. — А может, мы откроем новую дорогу в Колизей? И вытащил из его волос веточку. — Ну, появилось, так пусть и останется таковой, — поддалась строгая агентша, но без былого энтузиазма. — Ты главный, а мы следом позади. Разговор прошел без остановки движения, изрядно облегченного остатками мостовой, ну, или, как это покрытие правильно называется. Однако никто и не думает ловить расслабон, продолжая внимательно контролировать окружающее пространство. Особенно контроль проявляется со стороны моих верных опричников, постоянно держащих оружие на изготове. Хорошая привычка, если так-то. Я задрал голову, действуя словно по неведомому наитию, И заглянул чуть вперед, пользуясь просветом между деревьев. Бинго! Господа, дамы, мы у цели Констатировал я факт. Вот только на стены Колизея это не особо похоже. Я указал рукой на обнаруженное сооружение, вернее, на его видимую часть. Ну, сами взгляните и мыслями поделитесь, что это такое, а? Я посторонился предоставляя всем заинтересованным возможность лицезреть и оценивать лесую находку. И, конечно же, все до единого проявили должный интерес, разглядывая частичку сооружения, открывшуюся между крон. Видимая часть — это поломанный, рассыпающийся на составные части шпиль, поросший в юном или чем-то таким аналогичным, Ну и несколько жидких кусов пустили корни в древнюю кладку, прекрасно работая маскировкой. Это чудо, что я бросил взгляд в том направлении, ведь иначе мы прошли бы мимо. Дорога-то не ведет прямиком к сооружению, а проходит на нормальном расстоянии. Нам придется существенно отклониться от старой дороги, чтобы приблизиться, ну, если решим заняться обследованием найденного. А мы захотим. И это даже под сомнение не ставится. Чего замолчали? Нарушил я тишину созерцания. Мысли есть? Фу, а какие тебе нужны мысли? Скарлет недовольно выдохнула. Пойдем и узнаем. Иного, более действенного метода для поиска ответов еще не придумали. Досказала она и первой шагнула с дороги. Я пожал плечами. Полностью с ней соглашаюсь и последовал вслед за девушкой через кусты и сквозь ветви. При достаточном приближении мне пришлось остановить ее, придержав за плечо. Я указал на приметы, не соответствующие статусу полной заброшенности. А именно, я обратил внимание товарищей на несколько поломанных веточек и протоптанную тропку у самого входа в сооружение, кстати, очень напоминающую небольшую церковушку. Причем задатки и тропы начали появляться недавно и не выглядят очень явно, не сильно утоптано. Окон и дверей нет, что вовсе не удивительно. Однако прямо у входа я обнаружил несколько древков от факелов. Тут явно кто-то бывал, Рафаэль не остался в стороне. Огнем пользовались. Он оценил свежую сажу и копоть. но уж не нашли бедолаги! «Плененные инквизитором», — высказала предположение Ксения. «А давайте-ка все тут рассмотрим и очень пристально», — добавила уже адмиральша и приступила к воплощению в жизнь оговоренного желания. «На пол обращайте внимание, Барри. Глядите, тут много свежего сена», — взял слово Барри. «А это признак наличия схрона, типа погребицы или того пуща». Може и покушного подземелья, по типу пройденного накануне. Поделился он перезонными соображениями и подключился к активному обыску внутреннего пространства лесного сооружения.